Развернувшийся после Гражданской войны подъем промышленности, торговли, железнодорожного строительства укреплял позиции северной буржуазии, приковывал ее внимание к капиталистическому грюндерству и отвращал от проблем революции на юге. Буржуазия богатела. Наступал позолоченный век, так назвал его позднее Марк Твен. В этот период составил состояние Рокфеллер, сказочно разбогател железнодорожный король Вандербильт. С избранием в 1868 году президентом генерала Гранта крупная буржуазия в ещё большей степени, чем ранее, сосредоточила в своих руках государственную власть и осуществляла внутреннюю и внешнюю политику. в своих интересах. Страница 504. При Гранте началось изъятие обесцененных во время войны бумажных денег, гринбеков, и введение золотой валюты. Это ударило по интересам фермеров-должников, Тарифное законодательство в основном сохранило высокое таможенное обложение времен войны. За восьмилетнее пребывание Гранта на президентском посту коррупция приняла невиданные даже для Соединенных Штатов Америки размеры. Грандиозная афера миллионера Гульда попытавшегося скупить для спекуляций все золото Нью-Йорка, разворовывание общественных средств клика и твида, контролировавшей партийную машину Демократической партии в Нью-Йорке, подкуп конгрессменов, практиковавшийся железнодорожной кампанией Креди Мобил, все это стало символом взяточничества и коррупции того времени. в сфере внешней политики соединенных штатов америки важнейшим актом была покупка в тысяча году аляски у россии за ничтожную сумму 7 миллионов двести тысяч долларов царская россия экономически отсталая отягощенная пережитками крепостничества была неспособна оборонять отдаленные русские поселения. Американская буржуазия стремилась к проникновению также в Канаду, на острова Тихого океана и в страны Дальнего Востока. В период реконструкции усилилось рабочее движение. Главным требованием американского пролетариата Стал восьмичасовой рабочий день. Зачинателем этого движения явилась возникшая в 1866 году рабочая организация «Национальный рабочий союз», руководимой Уильямом Силвисом. В конце 60-х годов в Нью-Йорке и в других городах возникли секции первого интернационала. а В 1872 году место пребывания Генерального совета Интернационала было перенесено в Соединенные Штаты Америки. Секции Интернационала сделали немало для пропаганды марксизма и формирования основ социалистического движения в Америке. В организациях рабочего класса этого времени Впервые был поставлен вопрос о равноправии негров и белых, об основании профсоюзов негритянских рабочих. Подъем рабочего движения на севере страны объективно оказывал поддержку революционному движению на юге. Однако непосредственного единства действий между ними не было. Фермеры Запада не оказали сколько-нибудь значительной поддержки борьбе за осуществление радикальной реконструкции Юга. Это явилось одной из причин того, что негры не сумели добиться осуществления своих требований. С 1870 года на Юге начался поворот к реакции. Плантаторам, Использовавшим расовые предрассудки, удалось оторвать белых бедняков от негров, расколоть единый фронт республиканской партии на юге. Правительство реконструкции свергались в южных штатах одно за другим. На юге царил террор. Правительство Гранта не предпринимало ничего. Буржуазия все больше поворачивала фронт против трудящихся как на севере, так и на юге. Изменились, реконструировали себя обе главные партии. Республиканская партия отошла от радикальных принципов шестидесятых годов и сильно поправела. Ее партийная машина перешла под контроль крупного бизнеса. Демократическая партия обуржуазивалась, вновь слились воедино ее южное и северное звенья. Эти процессы способствовали сближению партий, положили начало новому периоду в истории двухпартийной системы Соединенных Штатов Америки. Завершение периода реконструкции связана с избирательной кампанией 1876 года. Ни кандидат республиканской партии Хейс, ни кандидат демократической партии Тилден не получили необходимого большинства голосов. Более чем спорная победа на президентских выборах была признана за Хейсом. В обмен на пост президента для своего кандидата Лидеры республиканской партии дали согласие на вывод федеральных войск с юга. Историческое значение второй буржуазной революции в Соединенных Штатах Америки. Дорого стоило американскому народу подавление контрреволюционного мятежа рабовладельцев. за годы гражданской войны соединенные штаты америки потеряли шестьсот тысяч человек убитыми один миллион американцев остались искалеченными революция решила важнейшие социально экономические вопросы она смела рабство актом о гомстоде революция решила аграрный вопрос на большей части территории соединенных штатов америки Окончательно победил фермерский путь развития капитализма в сельском хозяйстве. Страница 505. Политическую власть в стране получила буржуазия. Плантаторы потеряли политическое господство в государстве, а в период реконструкции их позиции были ослаблены и в Южных Штатах. Все это расчистило путь для быстрого экономического прогресса страны. Вместе с тем буржуазно-демократические преобразования не были завершены. Освобожденные негры не получили земли, а утвердившиеся на бывших рабовладельческих плантациях издольщина мало чем отличались от пережитков феодализма. На это обращал внимание Владимир Ильич Ленин. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 27, страница 141. Это обстоятельство сыграло важную роль в сохранении расового угнетения в Соединенных Штатах Америки. Юг остался тюрьмой для освобожденных негров. Уничтожение рабства способствовало подъему рабочего движения. Обращаясь к революционным традициям американского народа, Ленин подчеркивал «Величайшее всемирно-историческое значение гражданской войны 1863-1865 годов в Америке». Ленин полное собрание сочинений, том 37 Страница 58. Историография Второй Американской Буржуазной Революции Буржуазная историография Более века тема Второй Американской Революции занимает центральное место в историографии Соединенных Штатов Америки. к началу 70-х годов двадцатого века число книг посвященных лишь гражданской войне превысило сто тысяч истории той эпохи поле острой идеологической борьбы ее понимание и освещение тесно переплетается не только с решением теоретических вопросов исторического значения но и с актуальными вопросами современной классовой борьбы в Соединенных Штатах Америки с борьбой негритянского народа против расовой дискриминации. Первыми историками революции стали ее участники, противники и апологеты рабства. В вышедших сразу после войны работах деятелей либерального направления редактора газеты «Нью-Йорк Трибюн» Грилли, генерала Шермана, ученого естествоиспытателя Дрейпера и особенно в публицистических выступлениях Дугласа, Филлипса и других, с гуманистических позиций осуждалось рабство, а гражданская война рассматривалась как кульминация векового конфликта между рабством и свободой северные историки отвергали утверждение защитников невольничества о едином юге и отмечали что горстке крупных плантаторов противостояла громадная масса черных рабов и белых бедняков в конце девятнадцатого века Произошли значительные изменения в трактовке гражданской войны. Еще сказывалось размежевание между историками-северянами и защитниками проигранного дела из числа бывших конфедератов. Но достигнутое под руководством крупного капитала Севера национальное единство господствующего класса требовало своего оформления в сфере идеологии. Это нашло отражение в исторической науке. Признание положительного значения отмены рабства занимало по-прежнему прочное место в работах буржуазных историков. Однако характерной чертой стало критическое переосмысление гражданской войны. Оно проявилось в более примирительном отношении к контрреволюционному мятежу рабовладельцев. Куржазные историки начали развивать идеи о том, что многие действия правительства Линкольна, способствовавшие развязыванию революционной активности народных масс, были ошибочны. Особенно существенному пересмотру подверглись события реконструкции. Политика радикальных республиканцев трактовалась как заблуждение, даже трагедия для всей страны. Подобные черты характерны для работ известных историков Родса, Барджесса, Даннинга. Противоречивое влияние на историографию Гражданской войны оказало экономическое или прогрессистское направление. Его глава Бирд в работе «Подъем американской цивилизации» 1927 год, подверг анализу многие экономические проблемы гражданской войны и приблизился к верному ее пониманию как социальной революции. Однако экономические противоречия между Севером и Югом были рассмотрены прежде всего в плане извечной борьбы аграрных и промышленных интересов.